Филологов много, когда я начал читать прогулки с Пушкиным Андрея Синявского, то сначала оторопел. Неужели так думал Гоголь? Ведь эпиграф из Гоголевской комедии Ревизор. Но постепенно до меня стало доходить, что пишет Синявский от лица главного героя комедии Гоголя Хлестакова? Тогда все стало на место. Оказывается, речь идет о. От лица шалопая журналиста Хлестакова, который напишет все, что сулит ему известность, деньги, сытный обед и восхищенные взгляды женщин. Подкупало, что все это написано прекрасным русским языком. Хотелось только спорить с выводами. Не верилось как-то, что поэзия Пушкина родилась из духовной пустоты, что он никого не любил, что общительность его идет от житейской безалаберности. Какой ужас! Он оказывается писал свои шедевры лежа в постели. Всем желал успеха на своем поприще. Это как же значит и плачу и тюремщику? Это какая ж беспринципность! И автор приводит пример из Пушкина: «Бог помочь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы и на перах разгольной дружбы и в сладких таинствах любви». Бог помощь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли. Если думать в лоб, то да, сплошная беспринципность. Но это только с точки зрения филолога Хлистакова. Но ведь поэзия – это образное мышление. И тут лучше процитировать Пушкина. Что думает он на этот счет? Оказывается, что чувства добрые я лирой пробуждал. А как мы знаем, зачатки доброты есть у каждого человека, вне зависимости от его профессии, звания и положения в обществе. Что касается его общительности, всеядности в общении, то он эту энергию общения умел трансформировать в энергию творчества. Гений есть гений. Его любили и много ему прощали женщины, которые лучше мужчин понимали гениальность его строк в своем альбоме. Они своим сердцем догадывались, что его экспромт переживет и их, и их детей, и их внуков. И любили они его в первую очередь за поэтическую отзывчивость, как поэта. А что касается Синявского, то здесь он является классическим примером русской пословицы. «Он для красного словца не пожалеет и отца». Что делать? Открывает не критик, а автор. Критик лишь иногда попадает в резонанс с ним. Чаще всего критика – это фантазия на тему автора. И что здесь поделаешь – филологов много, лотманов мало.